Глава 62 Мягкое течение несло меня в безмолвный мир немых образов и неясных перспектив. Густо изумрудная темнота. Но где-то на середине пути я начал различать фигуры, безликие, бесформенные, лишенные контуров, а на переднем плане — лицо. Гротескное, непропорциональное, оно проплывало перед глазами, как огромная рыбина. На мгновение оно исчезло из поля зрения, и я хотел повернуть голову ему вслед, но обнаружил, что почему-то не могу. Я попытался вспомнить, что за ужас, что за нужда заставили меня укрыться на морском дне, но был до странности безмятежен и словно наблюдал за событиями сквозь темное стекло. Стайка зародышей неуклюжей грибла мимо зеленого кораллового рифа, над которым дрейфовала бледная девушка. Ее длинные светлые волосы тянулись, как водоросли, в печальную серость подводного неба. Лицо вновь появилось передо мной. Рот широко распахнулся. Звуки, причудливо искаженные под водой, лопались, как пузыри чередой бессвязных слогов. Они что-то значили, но я не мог вспомнить, что. Течение увлекло меня, и лицо опять исчезло. Но звуки остались, и я постепенно улавливал Все больше смысла в их упорстве. Лицо тоже казалось знакомым. Внимательные глаза, заостренный нос и треугольная бородка. Я уже видел это лицо раньше. Рот открылся, и словно издалека услышал я свое имя. «Мистер Честер! Мистер Честер!» Впервые после погружения на дно я заметил книжные шкафы позади лица, дверь, открытое окно за бархатной шторой, картину на стене. Действительность разверзлась передо мной с безжалостной четкостью. «Мистер Честер, вы меня слышите?» Голос принадлежал доктору Расселу. Я попытался ответить, но мой язык жил собственной жизнью и весело высунулся изо рта, с губ сорвался булькающий звук. Я ужаснулся. «Мистер Честер, пожалуйста, кивните, если слышите меня». Я почувствовал, как шея судорожно тернулась с вами случился удар мистер честер голос был слишком громкий и слишком жизнерадостный словно доктор обращался к глухому ребенку я заметил что он старательно избегал встречаться со мной взглядом вы были очень больны мистер честер мы думали что можем потерять вас ско собственный вопль поразил меня ско сколько уже лучше Я по-прежнему с трудом двигал онемевшей челюстью, но, по крайней мере, хоть слова выговаривал. «Сколько прошло?» «Три дня, мистер Честер». Я чувствовал его нетерпение, его смущение от моих попыток говорить. «Преподобный даже соборовал вас а, -а, -а, -а. Преподобный Блейкбера из Оксфорда. Я известил вашего брата Уильяма. Он прислал преподобного». Лишь тогда я обратил внимание на незаметного человечка с кротким детским лицом, сидящего в углу. Ответив на мой взгляд, он не боялся смотреть мне в глаза. Преподобный Блейкбера улыбнулся и встал. Он был очень небольшого роста. «Я возглавил приход, когда скончался ваш отец», — мягко сказал он. «Я очень тепло относился к преподобному Честеру и уверен, он бы хотел, чтобы я навестил вас». «Но до сего момента я и не знал, где вы живете». «А я...» «Ну-ну, вам не стоит утомляться», — уговаривал преподобный Блейкбера. «Доктор и, конечно, ваша добрая миссис Гонт все мне рассказали. Вам действительно необходим покой. Ваша смерть не сможет вернуть вашу бедную жену». Он посмотрел на меня с душераздирающим участием. Я чувствовал, как рот мой распахивается в беззвучном смехе, а из правого глаза капают слезы. Но по кому я не знал?» Преподобный Блейкбера подошел ближе и ласково обнял меня за плечи. «Доктор считает, что вам нужен отдых, Генри», — сердечно произнес он. «И я с ним согласен. Перемена обстановки, деревенский воздух пойдут вам на пользу. Вам не стоит оставаться в этом унылом месте». «Поедемте со мной в Оксфорд. Вы остановитесь у меня, и, если захотите, ваша экономка тоже может приехать и ухаживать за вами. Я могу порекомендовать превосходного доктора». Он радостно улыбнулся мне. Его дыхание пахло мятой и табаком, а от одежды исходил какой-то успокаивающий и знакомый аромат старых книг из Кипидара. Меня вдруг охватила ностальгия, Нестерпимое желание принять приглашение маленького простодушного священника снова пожить в моей старой деревне, увидеть дом, где я родился. Кто знает, быть может, в комнате с бело-голубой фарфоровой ручкой всё осталось по-прежнему, и дубовая кровать моей матери всё так же стоит под витражным окном. И я разревелся, позорно жалея себя и жгучу тоскуя о человеке, которым мог бы стать. Это было слишком для доктора Рассела. Уголком застывшего глаза я видел, как он повернулся и тихо вышел из комнаты, скривив губы от отвращения и неловкости. Но добрый священник даже не вздрогнул. Он меня обнимал, пока я оплакивал себя, Эффи, Марту, свою мать, разбуженные воспоминания, которым лучше бы оставаться спящими, холодного маленького ребенка-призрака, красную комнату, шелковую накидку, первое причастие при Симахоне, рождественскую елку, все еще поблескивающую искусственными сосульками и тот факт, что мне хотелось уехать в Оксфорд. Мне хотелось доброты этого человечка, покоя его простой жизни, щебета птиц в кипарисах, остроконечных башенок колледжа в вечерней дымке. Я хотел этого «Как никогда ничего не хотел. Я хотел вселенской любви преподобного Блейкбера. Я хотел отпущения грехов. Я рыдал, пускал слюни, и меня впервые обнимал и баюкал тот, кто не был шлюхой». «Тогда решено», — сказал преподобный Блейкбера. «Нет». «Да почему же нет?» — озадачился священник. «Вы разве не хотите, наконец, вернуться домой?» Я кивнул, не доверяя своему голосу. «Тогда почему?» Я постарался говорить отчетливо, рот словно забило грязью. «Должен исповедаться», — с усилием произнес я. «Да-да, конечно», — добродушно отозвался священник. «Но давайте подождем, пока вам не станет лучше. Это, безусловно, может подождать». «Нет». «Нет времени», — сказал я. «Нужно сейчас. На случай, если я... Вы должны знать, я не смогу вернуться домой с вами, если...» «Понимаю». Маленький священник кивнул. «Что ж, если это вам поможет, конечно, я готов вас исповедовать. Когда вы последний раз были на исповеди?» «Дв...» 20 лет назад!» «Ох!» — преподобный Блейкбера был ошарашен, но моментально взял себя в руки. «Понимаю. Что ж, э э не торопитесь». Я рассказывал долго и мучительно. Дважды я умолкал, обессиленный, но понимал, что вряд ли еще когда-нибудь найду мужество заговорить, и это заставляло меня продолжать. Когда я закончил, была почти ночь. Преподобный Блейкбора уже давно слушал молча. Его круглое лицо стало бледным и испуганным, и когда я завершил рассказ, он буквально вскочил со стула. Я слышал, как он возится в тазике с водой на умывальнике позади меня, а когда он снова подошел и взглянул на меня, он был абсолютно серого цвета, губы кривились, будто его тошнило. Он не мог смотреть мне в глаза». Что же до меня я осознал, что этот разрушительный порыв исповедаться никак не облегчил моей вины. Мой победный груз был в целости и сохранности в черном склепе на дне моего сердца. Око Бога не обмануто. Я ощущал его неотвратимую злобу. Я не убежал от Бога. Хуже того. «Я сбил с пути этого невинного человечка, я предал его веру в изначальную доброту мира и его обитателей. Преподобному Блейкбера невыносимо было смотреть на меня. Его уверенность в себе, его спонтанная доброта исчезли. На смену им пришли замешательства и смятение. У него был такой вид, словно его предали. Он не повторил своего приглашения и уехал первым же поездом. Затем последовала череда несвязанных событий, нанизанных над бездной моей жизни, как бусины на нитку. Моя студия опустела, написанный маслом «Триумф смерти» был выставлен в Академии. Доктор Рассел приходил несколько раз, приводил с собой специалистов, и они отчаянно спорили, что же все-таки случилось с моим сердцем. Однако все они соглашались в одном. Скорее всего... Я никогда не смогу ходить и двигать левой рукой, хоть мне и удавалось шевелить правой рукой и шеей. Каждые два часа надо мной склонялось озабоченное лицо Тебби. Если я вовремя не принимал хлорал, меня знобило и пот лил градом. Как-то раз заявился репортер из «Таймс», и Тебби без рассуждений выставила его за порог. «А по ночам к моей постели приходили они, мои дорогие Эринии, и тихо смеялись в темноте равнодушные и торжествующие, ласковые и безжалостные, их зубы и когти бесконечно любящие, губительно-соблазнительные. Все вместе они изучали впадины моего мозга с материнской нежностью, с острой утонченностью, разрывая, рассекая. Днем они были невидимыми колючими паутинками под моей кожей, тончайшими стальными сетями, что опутывали, сдавливали мое окровавленное сердце. Я молился или пытался молиться, но Богу не нужны были мои молитвы. Мои страдания и муки совести — плакомство куда аппетитнее. Бог хорошенько покормился Генри Честером. Неделя. Семь дней непристойного бреда в руках моих дорогих суккубов. Как и Бог, они были голодны а теперь и озлоблены в своей безысходности. Я знал, чего они хотят, лязгая цепью, рычая и пуская пену при виде добычи. Я знал, чего они хотят. Сказку. Мою сказку. А я хотел её рассказать.